Глава 5. Чудесный внутренний ребёнок. Есть разница между по-детски искренним человеком, установившим контакт со своим внутренним ребёнком, и впавшим в детство, неразвитым и незрелым. Джеймс Холлис. Дети святые и чисты. Даже у разбойников и крокодилов они состоят в ангельском чине. А П. Чехов. В начале книги мы с вами говорили о том, что в каждом из нас есть не только раненый внутренний ребенок, но и золотой, чудесный, или как назвал его Карл Юнг, божественный ребенок». Это та наша детская сущность, с которой мы рождаемся, которая есть у любого человека, независимо от пола, национальности, культурных традиций, просто в силу того, что все мы когда-то были детьми. Это детский, светлый, открытый, любознательный взгляд на мир. Считается, что именно этот ребенок помогает нам прийти в мир, и этот же божественный ребенок помогает нам этот мир покинуть, когда наступает время. Интересно, что Юнг В своем эссе Божественный ребенок» отмечает, что это наша часть, с одной стороны героическая, которая помогает человеку во многих непростых испытаниях, но при этом она нередко невзрачна и незаметна. Мне кажется, яркой иллюстрацией этого архетипа является произведение Д. Роулинг о Гарри Поттере. Гарри Поттер Невзрачный мальчик-сирота, который ходит в очках и чужой поношенной одежде, но при этом, когда он попадает в другую сказочную реальность, именно он может совершить героический поступок. Во многих мифах и сказках также есть подобный архетипический сюжет, когда героем и спасителем становится совершенно невзрачный на первый взгляд персонаж божественного ребенка в некоторых подходах также называют естественным ребенком, таким, который проявляет себя позитивно, способен к творческому самовыражению, умеет и отдыхать, и веселиться, и искренен в проявлении своих чувств. В книге я буду эту часть называть чудесным ребенком. Чудесный внутренний ребенок не боится своей уязвимости, как ни странно, Именно уязвимость делает его сильным и способным справляться с различными испытаниями. Во второй главе, в своей зарисовке Танюша, я упоминала о книге Брене Браун Сила уязвимости. Автор этой книги рассказывает о том, как она в своих исследованиях стыда пришла к тому, что уязвимость это то, что делает нас людьми. И что все по-настоящему счастливые люди, с которыми ей пришлось встретиться в процессе исследования, разрешали себе быть уязвимыми с близкими людьми. Другое дело, что когда человека постоянно ранят, на первое место выходит раненый ребенок, а чудесный, как будто залегает на дно, потому что ему небезопасно в силу различных причин проявляться. Но чудесный ребенок – Это так же как и достаточно хороший внутренний родитель, наш внутренний помощник, который придает радость и вкус к жизни. Когда взрослые люди дружат со своим чудесным внутренним ребенком, их видно. Обычно это жизнерадостные, увлеченные люди, при этом увлеченные искренне, без наигранности, без потому что так надо. Взрослые самозабвенно играющие в пейнтбол это взрослые, которым помогает играть их чудесный внутренний ребенок. Взрослые, которые могут дурачиться и веселиться без алкоголя просто потому, что им интересно, это также люди, в которых внутренний чудесный ребенок активен и не спит беспробудным сном. Наш чудесный внутренний ребенок обычно открыт чувствам и доверяет им. Помните известную притчу, когда у мудреца спросили, как ему удается достичь гармонии, на что он ответил: "Когда мне грустно, я грущу, когда я хочу спать, я сплю, а когда хочу есть, я ем". То есть ответ мудреца заключался в том, что он слышит истинные сигналы своей души и своего тела, а не подавляет их. То же самое делает и наш внутренний чудесный ребенок, стоит ему только разрешить. Также чудесный ребенок обладает неведомой силой. Вспомните различные сказки, и не только русские народные, они есть во многих культурах. Это такие сказки, где именно ребенок помогает побеждать зло, справляться с различными негативными силами. Мальчик с пальчик, самый младший брат или самая младшая сестра, которые отважно идут в неведомый лес или отправляются на остров к чудовищу. В сказках это символы того самого чудесного ребенка, которому под силу справиться с тем, с чем не под силу справиться другим. Чудесный ребенок – это хранитель наших истинных желаний. Как правило, Это нежелание заработать больше денег или купить дом в престижном районе. Часто это элементарные, самые простые желания, например, наконец-то прогуляться вечером по берегу речки, накупить сладостей и позвать подружек посидеть за чашкой чая. Просто так, без повода, купить себе по дороге домой воздушный шарик или подуть на созревший одуванчик и смотреть, как разлетаются его семена. Покормить белочек в парке. Что вам нравится делать, но вам кажется это бесполезным занятием? Возможно, это то желание, которое идет от вашего внутреннего чудесного ребенка, но вы его в себе заглушаете. Чудесный ребенок, в силу того, что он понимает и слышит свои желания и потребности. Чаще всего ребенок неудобный. Это раненый ребенок пытается приспособиться, адаптироваться к обстоятельствам, чтобы выжить в окружающем мире. Чудесный же ребенок просто уйдет глубоко-глубоко внутрь и может не давать знать о себе достаточно долгое время, пока опять не станет относительно безопасно. Именно за это стоит сказать внутреннему раненому ребенку спасибо. За то, что он помогал нам все эти годы выжить и оберегать нашего чудесного ребенка. Но чудесный ребенок также может помочь нашему внутреннему раненому ребенку, ведь именно чудесный ребенок способен на невероятные подвиги, и в первую очередь на такой подвиг, как принятие самого себя. Еще один важный аспект заключается в том, что чудесный ребенок не боится будущего так как он в это будущее направлен ему хочется расти ему интересно что там впереди юнг назвал чудесного ребенка носителем исцеления тем кто объединяет противоположности и считал что если у человека появился мотив детства и ребенка, например во снах то это означает что человек готов к дальнейшему личностному развитию Я с этим полностью согласна. Обычно на группу по работе с собственным детством приходят те, кто уже готов к каким-то переменам в жизни и чувствует, что детство это именно тот период, на который нужно обернуться и посмотреть, чтобы не так страшно было идти вперед и смотреть в свое будущее. Чудесный ребенок – это та субличность, которая объединяет противоположности, то, что делает человека целостным. Так, у всех нас есть условно говоря, женские и мужские черты характера. В одних ситуациях нужен тот самый женский, мягкий подход, а в других твердый, жесткий, мужской. И чудесный ребенок объединяет эти подходы. Так же и в жизни нам нужно и то, и другое. И если вам нравятся мужские занятия, то кто сказал, что это не ваше? А еще чудесный ребенок обладает небывалой проницательностью или интуицией. Наверное, каждый может вспомнить ситуацию из своего детства, когда он как будто что-то предвидел или предугадал и даже сам не знает, как это можно объяснить. Любой ребенок верит в чудеса, и чудесный ребенок в нас тоже в них верит. Еще хотелось бы отметить один важный момент может показаться, что чудесный или как его называл Юнг, божественный ребенок, это ребенок прекрасный, веселый, послушный, всегда жизнерадостный и так далее. Помните, я уже приводила в начале книги пример российского мультсериала Маша и Медведь. Так вот, Маша в этом мультфильме ребенок как раз не ранимый, а тот самый чудесный. Насколько она удобна, послушна, С ней медведю очень сложно. Любому родителю будет сложно удержать эту грань, не передавить и не подавить ребенка в каких-то его истинных детских проявлениях, и в то же время выстраивать для своего ребенка, в том числе внутреннего, здоровые и безопасные границы. Да, делать это порой очень трудно, но результат, поверьте, того стоит. Дядя Костя Появление дяди Кости в доме Маришкиных родителей всегда было праздником. Не только потому, что мама пекла торт к приезду дяди, и не только потому, что в доме вдруг наводился порядок. При этом наводился он совершенно по-другому, не с ссорами между родителями и маминым ворчанием, как это было обычно, а весело, с прибаутками и шутками. Будто само ожидание приезда дяди Кости вдруг настраивало всю семью на мирное и доброжелательное отношение друг к другу. Для Маришки приезд дяди был праздником, еще и потому, что она знала, они будут вместе с дядей Костей гулять, он будет катать ее на шее, ходить с ней по магазинам, они будут дуть друг другу созревшие одуванчики в лицо и при этом громко и заливисто смеяться. Так, как обычно, это Марешке не разрешалось. Наверное, поэтому и неудивительно, что приезду дяди Кости она радовалась порой намного больше, чем возвращению отца из долгих заграничных командировок. Дядя Костя и по магазинам ходил с Маришкой как-то совершенно по-особенному, не так, как мама, папа или бабушка. Они могли зайти в магазин игрушек, Долго их разглядывать. Дядя Костя просил поближе показать какого-нибудь зайчика, видне пуха или другую зверушку. В Маришкином детстве не было супермаркетов игрушек, были только магазины типа Детского мира и Радуги, где за прилавком стояли суровые продавщицы, которым и подойти было страшно, и игрушку оставалось разглядывать только издалека. Но дядя Костя умел найти подход и к этим суровым тётенкам-продавщицам, они расцветали улыбками, охотно давали посмотреть игрушки и иногда даже сами включались в игру, когда дядя вдруг начинал говорить смешным картавым голосом от имени какого-нибудь плюшевого зверя и махать его игрушечными лапками. И что удивительно, Маришка после таких походов в магазины, но ну совсем не хотела новую игрушку. Она как будто успевала наиграться ими в магазине вместе со своим веселым дядей. Однажды дядя Костя привез Маришке смешную игрушку бегемота, который одевался на руку как перчатка, и шевеля пальцами, казалось, что это бегемот шевелит лапами. Голова этой игрушки просунулась в Маришкину комнату, бегемот помахал лапками и сказал смешным дяде Костиным, как его называла про себя Маришка, голосом Привет, Маришка. Маришка зажмурилась от счастья. Наконец-то он приехал, и они сегодня обязательно пойдут гулять. Единственное, что омрачало приезды дяди Костя, это приход в гости Маришкиной бабушки. И хотя Маришка бабушку любила и ладила с ней, в то время, когда у них гостил дядя Костя, она всегда надеялась, что, может быть, бабушка сегодня не придет. В присутствии бабушки Дядя Костя как будто съеживался, становился меньше ростом, несмотря на свои два метра, говорил тише, хотя не переставал шутить. Так и сегодня, когда Маришка окончательно проснулась и играла с дядей Костей в бегемотика, пришла Маришкина бабушка. "Ею ты наш", прошипела бабушка сквозь зубы и пошла на кухню греметь посудой. А дядя Костя опять как будто сжался и уменьшился в размерах на несколько секунд. Но тут же подмигнул Маришке и сказал: "Гулять?" "Да!" обрадовалась Маришка и кинулась ему на шею. Она уже предвкушала, как они пойдут бродить по полянке вдоль набережной, на которой растут одуванчики, и обязательно на обратном пути домой зайдут в магазин Радуга, где есть отдел детских игрушек. С дядей Костей она совершенно не стеснялась быть маленькой девочкой. Как будто сам его приезд давал ей право расслабиться, и дурачиться, и веселиться на всю катушку, так, как обычно не получалось веселиться и дурачиться без него. Да и мама Маришки как будто оживала в его присутствии. Маришка взяла на прогулку бегемотика, и по дороге бегемотик махал всем прохожим мягкими лапками, а дядя Костя своим смешным дядя дядекостиным голосом здоровался с каждым из них. После того, как дядя Костя уехал, Маришка доставала бегемотика и сама разговаривала от его имени, стараясь так же картавить слова, как это делал ее дядя. Прошли годы, Маришка выросла, выучилась на экономиста и открыла свой собственный магазин. Правда, не магазин игрушек, а магазин товаров для животных. Однажды, возвращаясь, уставшая с работы домой, она прошла мимо старика, сидевшего на лавочке, И почувствовала до да боли знакомый, сладкий, приятный аромат, такой, который как будто окунул ее во что-то невероятно родное и близкое, но давно забытое. Маришка шла домой и не могла понять, что это за запах, откуда она его помнит и почему так хочется вернуться к этой лавочке, принюхаться и наконец-то вспомнить то, о чем она забыла. Когда Марина легла спать глубокой ночью, наконец-то разобравшись с бухгалтерской отчетностью, она вдруг поняла: это ведь запах дяди Кости. Как? Как она могла о нем забыть?" Едва дождавшись утра, Марина приехала в родительскую квартиру. Маму умерла несколько лет назад, отец сошелся с другой женщиной. Родители оставили квартиру Марине в наследство, но Марина почему-то не могла жить в этом пространстве. Она купила себе другую квартиру, а эта квартира пустовала, ждала решения Марины: то ли она ее продаст, то ли сдаст в аренду. Марина залезла на антресоль в коридоре, достала оттуда коробку с детскими игрушками. И среди сломанных кукол, чего и пупсов, нашла посеревшего от времени, светло-жёлтого бегемотика, ту самую игрушечную перчатку, которую ей подарил дядя Костя. Как? Как она могла о нем забыть? Забыть эти счастливейшие моменты своего детства, которые были у нее благодаря этому родному человеку? Забыть про бегемотика, про то, как от дяди Кости пахло, сладко? И в то же время терпка, такой запах был у какого-то популярного в свое время советского мужского одеколона, она и его название забыла. Как так случилось, что дядя Костя вдруг перестал к ним приезжать, и ее память стала отодвигать все, что связано с ним, в самый-самый дальний и пыльный уголок. Да, кажется, когда она пошла в школу, Дяди на приезды в дом родителей Маришки прекратились. Иногда она слышала, как ее отец ругается с бабушкой. Бабушка кричит, что не хочет видеть этого уродивого ни в своем, ни в их доме. И понимала, что это они, а не о дяде Косте, что папа хочет, чтобы дядя Костя приезжал, а бабушка ставит ультиматумы: или она, или он что в какой-то момент, когда было особенно невыносимо, и она особенно скучала, она решила забыть об этом человеке. И что сейчас запах одеколона неизвестного одинокого сидящего на улице на скамейке старичка вдруг резко вырвало образ дяди Кости из за ее забытых воспоминаний. Что с ним? Он жив? Как его найти? Марина несколько дней терзалась этими вопросами. Она нашла старые открытки, записные книжки мамы, но нигде в них она не нашла адреса дяди Кости. Позвонить отцу Маришка боялась. Они никогда не были особенно близки с отцом, несмотря на то, что дядя Костя приходился ее отцу родным старшим братом. Да и не ладило Марина с новой папиной женой, и к тому же не понимала Как это взять, вот так и позвонить и спросить в лоб: "Папа, а куда делся дядя Костя? Почему я не видела его с семи лет?" И поэтому Марина мучительно думала о том, как бы так узнать о дяде Косте, не побеспокоив отца. Спустя несколько дней она вспомнила, что ведь есть еще тетя Надя, родная сестра папы и дяди Кости, о которой тоже почему-то почти никогда не говорилось в доме Маришкиных родителей но которая иногда присылала им гостинцы, подарки и открытки на различные праздники. Маришка нашла открытку с обратным адресом тети Нади. На этой же открытке стояла фамилия тети Нади, которую она взяла после своего замужества. Что дальше? Писать ей письмо? Она вообще поймет, от кого оно? А что если найти ее в соцсетях? И вообще, Марина, оказывается, почти ничего не знала о родственниках отца. Она даже не знала, сколько тётя Надя лет. Может быть, она уже сильно сдавшая старушка, а может быть, немного старше или даже младше на Маришкиной мамы, или даже младше Маришкиной мамы. Маришка залезла в интернет, несколько часов лазила по различным поисковикам, и о чудо, она увидела профиль тёти Нади в одной из социальных сетей. Страница открыта для переписки, значит, Марина может ей написать. Здравствуйте, тетя Надя, написала Марина. Это Маришка, дочка вашего брата Георгия. Вы помните меня? Я очень хотела бы с вами встретиться или позвонить вам, если вы не против. С уважением, Марина. Вечером Марина получила сообщение о тете Нади с ее номером мобильного телефона. Тётя Надя оказалась еще достаточно молодой женщиной. Она была младше дяди Кости почти на семнадцать лет. Марина в попросила рассказать ей о дяде Косте. Начинала то плакать, то смеяться, а тётя Надя то плакала, то смеялась в ответ. После этого разговора Марина не спала почти всю ночь, а на утро решила навестить дядю Костю, во что бы то ни стало. Оказывается, дядя Костя жив. Больше всего на свете Маришка боялась, что тетя Надя скажет, что дядя Костя умер, давно или недавно. Страшно было бы узнать, что его больше нет в живых. Марина узнала, что ее бабушка, мама дяди Костя, долго не могла иметь детей и в конце концов усыновила ребенка из детского дома, и усыновленным мальчиком и был дядя Костя, что потом несколько лет спустя Бабушка совершенно неожиданно для врачей и ее самой забеременела и родила Георгия, папу Маришки, а потом родилась и тетя Надя. И что бабушка вдруг перестала считать дядю Костю своим ребенком, не считала его своим сыном, хотя дядя Костя всегда говорил ей, как он ей благодарен за все, что только бабушку и считает своей мамой. Что папа Маришки стал военным ездил по заграничным командировкам, а дядя Костя был обычным слесарем-сантехником, и бабушка считала, что во всем виноваты его плохие гены, что папа Маришки и тетя Надя часто ссорились с бабушкой, потому что бабушка пыталась убедить их, что дядя Костя это не их родной человек, и им незачем общаться с ним. Что дядя Костя всегда был светлым, открытым, веселым человеком. И всегда было ощущение, что вместе с ним входила в любой дом солнце, и что как будто только бабушка этого не видела. Что тетя Надя перестала общаться с бабушкой, потому что не понимала, как же так можно относиться к собственному ребенку, пусть и усыновленному. И что папа Маришки перестал общаться с дядей Костей, потому что бабушка постоянно ставила ультиматумы в их ссорах, либо он общается со своим якобы братом, либо с ней. И что, когда Маришка была совсем маленькой, жена и дочь дяди Кости погибли в автокатастрофе, что дядя Костя много горевал, но не ушел в запой, как это предсказывала бабушка, потому что была уверена, что все приемные дети почему-то во взрослом возрасте обязательно должны стать алкоголиками. И что бабушка будто из за этого еще больше на дядю Костя разозлилась, что все эти годы дядя Костя в разговорах и в переписке с тётей Надей вспоминала Маришке, вздыхал и говорил, как же он по ней скучает, по своей племяннице, и что сейчас дядя Костя тяжело болен, лежит в одной из областных больниц, и что тетя Надя даст Маришке адрес этой больницы, и Маришка может, если хочет, его навестить. Утром Маришка наспех собрала чемоданы, прибежала на вокзал и каким-то совершенно непонятным и необъяснимым для себя образом купила билет на поезд, который уходил спустя несколько часов именно в тот город, где сейчас жил дядя Костя. Маришка подумала, что это знак, и что дядя Костя обязательно ее узнает. Маришка положила с собой в дорогу посеревшего игрушечного бегемотика По дороге она вертела его в руках, оглушенная разными нахлынувшими на нее чувствами и вопросами. А что если он, дядя Костя, не захочет ее видеть? А если он ее не узнает? Тетя Надя сказала, что он совсем плох. А что если? Если? Если? Если она не успеет? Маришка-то улыбалась, то смахивала слезы. По приезду, закинув чемодан в гостиницу, Марина помчалась в больницу. Вы, Константину Андреевичу?» расплылась в улыбке дежурная медсестра. Такой балагур! так жаль, что не приходит к нему никто. Вы его родственница, племянница, неужели? Как замечательно. Пойдемте, я вам дам халат и бахилы. В халате и бахилах, которые противно шуршали и соскальзывали с каблуков, Маришка подошла к палате, надела на руку игрушку бегемотика просунула эту руку в дверь и помахала серо желтой лапкой. "Здравствуйте, дядя Костя", сказала Маришка смешным дядя дядекостиным голосом. Никто ей не ответил. Маришка рванула на себя дверь палаты, замирая от страха. Ей казалось, что ее сердце колотится везде: в висках, в горле, в руках, даже в пятках. На больничной койке, со всех сторон обложенной подушками, сидел постаревший дядя Костя. Его лицо было изброждено морщинами, а ведь Марина помнила его молодым, а седые волосы были взлохмачены. Дядя Костя полулежал, полусидел на кровати и плакал. Дядя Костя, Марина кинулась к нему на шею, так, как это делала когда-то давно в далеком детстве. Дядя Костя, она больше не могла говорить. Рыдание, жалость к этому постаревшему человеку, вина, сострадание все вместе захлестнуло ее с головой. Дядя Костя гладил ее по голове своей дрожащей рукой, потом взял в ладони Маришки на лицо и сказал, задыхаясь: "Какой подарок ты старику сделала, а, Маришка?" И он обнял ее так же крепко, как обнимал раньше, когда она была маленькой девочкой. И бегемотик жив. Ну надо же. Марина сидела на кровати рядом с дядей Костей и не знала, о чем говорить. Когда она ехала к нему, ей столько хотелось сказать ему, рассказать о себе, расспросить о нем. Дай сюда бегемотика. Дядя Костя нацепил бегемотика на руку и сказал своим дяде Костиным голосом, правда уже с примесью стариковой хрипоты: "Ну, рассказывай, Маришка, как дела?" Неделю Маришка пребывала с дядей Костей. Она оплатила ему отдельную палату со всеми удобствами и дополнительную сиделку. Она приходила к нему на несколько часов каждый день, и они говорили, говорили и говорили или просто молчали и молчали, совершенно этим молчанием не тяготясь. В палату к дяде Косте заглядывали его друзья по предыдущей палате и утке, как их в шутку называл дядя Костя. Как всегда, он везде приносил с собой заряд радости, веселья и смеха, даже несмотря на свое тяжелое состояние. Он был так не похож на всех тех взрослых и стариков, которые окружали Маришку все ее детство. Палата дяди Кости после Маришкиного приезда оказалась завалена мягкими игрушками. Дядя Костя любил мягкие игрушки и совершенно этого не стеснялся. Один раз Маришка принесла охапку созревших одуванчиков, и они самозабвенно дули друг другу в лицо и смеялись. Дядя Костя просил, чтобы Маришка читала ему вслух повести о малыше и Карлысыне, и они пару раз хохотали так, что прибежала медсестра и строго сказала, что так громко ржать в больнице запрещено. После этих слов Маришка и дядя Костя посмотрели друг на друга и стали хохотать еще больше, а вместе с ними засмеялась и сама медсестричка. В конце недели Марина подошла к лечащему врачу, чтобы узнать, не пошел ли дядя Костя на поправку. "Нет", ответил ей врач. "Он скорее всего доживает свои последние дни". "Вы его внучка, я впервые вижу, чтобы человек уходил так, такой счастливый". Маришка проплакала всю ночь. Наутро она пришла к дяде Косте, достала бегемотика и сказала: "Я люблю тебя, дядя Костя". Дядя Костя, хотя теперь его было вернее называть деда Костя, а не дядя, вытер слезы и сказал: "Я тебя тоже люблю, Маришка. И я знаю, что умираю, а лучшим перед смертью я и не мог мечтать". Марина прилегла к дяде на кровать обняла его, и они вместе уснули, обнявшись. Постаревший и подрыхлевший дядя Костя и Марина, красивая, статная тридцатидвухлетняя женщина, которая рядом с дядей Костей опять становилась пятилетней Маришкой. На следующий день дядя Костя умер, тихо, во сне, окруженный мягкими игрушками и держа Марину за руку. Три месяца спустя Марина узнала, что ждёт ребёнка. Своего сына она назвала Константином. Практикум. Упражнение: письмо моему внутреннему ребёнку. Как вы уже догадались, для этого упражнения нам понадобится ручка и бумага. Рекомендую вам взять не просто обычный лист белой бумаги, В почтовых отделениях, в магазинах для творчества продаются красивые листы бумаги, иногда сразу с конвертами в паре. Приобретите такую красивую, необычную бумагу для этого письма. Найдите время и место, где вас никто не побеспокоит. Отключите мобильный телефон. Если хотите, можете зажечь свечу. Начните письмо со слов: "Здравствуй, ваше имя". Вариант имени, которым вас называли в детстве. Пишите, не задумываясь, все, что приходит в голову. Главное помнить, что это письмо адресовано ребенку. Какие слова вы хотели бы услышать будучи ребенком? Скорее всего, это слова поддержки, одобрения, принятия. Напишите это письмо, а потом перечитайте его спустя несколько дней. Письмо моему внутреннему ребенку. Упражнение письмо внутреннего ребенка». Представьте, что ваш внутренний ребенок прочитал ваше предыдущее письмо и теперь пишет вам ответ. Также для этого письма возьмите красивую бумагу. Пишите письмо от имени вашего внутреннего ребёнка неведущей, субдоминантной рукой. Если ваш внутренний ребенок написал вам о какой-то просьбе, Или о своем заветном желании подумайте, как вы можете стать для своего внутреннего ребенка добрым волшебником и воплотить наконец желание внутреннего ребенка в жизнь. Также вернитесь к этому письму спустя время. Ответ моего внутреннего ребенка. Упражнение: желание внутреннего ребенка». Детям обычно все интересно. Есть даже такое выражение жить со скоростью ребенка», то есть смотреть на мир так, как будто мы видим его впервые. Листик на дереве, лужа под ногами, звезда в небе. И еще у маленьких детей много разных желаний. Так грустно видеть взрослых людей в своем кабинете, которые вздыхают, что совершенно не понимают, чего же они хотят, или воспринимают свои элементарные и простые желания как дурацкие не имеющие права на существование чудесный внутренний ребенок – это та наша внутренняя субличность, которая отвечает за наши желания, даже если они кажутся дурацкими или глупыми, и иногда нужно к ним прислушиваться. Я предлагаю вам сделать коллаж на тему желания моего внутреннего ребенка. При этом я настоятельно рекомендую вам забыть о правилах составления коллажей. Например, по фэншуй, когда нужно располагать и наклеивать картинки в определенном порядке. В этом коллаже нет правил. Наклеивайте картинки так, как вы хотите, как рука пойдет, как вам захочется. Для составления коллажа вам понадобятся глянцевые журналы, в которых есть различные фотографии, рисунки, надписи, канцелярский клей и лист бумаг А3, можно даже большего размера. Из журналов вы выберете все те картинки, фото, надписи, которые вам просто нравятся, которые похожи на желания вашего внутреннего ребенка, и просто наклеиваете их на лист бумаги. Можете затем повесить этот коллаж на стену или спрятать. Здесь также нет правил, что следует делать с этим коллажем. Главное правило, чтобы этот коллаж вам нравился. И с этим упражнением иногда происходят чудесные вещи. Я однажды дала своей клиентке задание: пусть она купит себе игрушку. Игрушку. Она покупала долго. все время находились отговорки на то, что есть куда потратить деньги, покупались игрушки детям, но только не себе. В конце концов, женщина купила себе мягкую игрушку медвежонка. А спустя время она поняла, что этот игрушечный медвежонок очень похож на изображение игрушки, которое она приклеивала на свой коллаж почти год назад. У другой клиентки наконец появился котенок. Родители не разрешали держать в доме домашних животных. Кто-то накупил себе несколько пар часов просто потому, что хотелось менять эти часы под разные наряды но внутренний критик говорил, что это неразумно и достаточно одной пары. Я могу приводить много таких примеров. Главное в этом упражнении услышать свои собственные желания. Упражнение учимся быть в моменте. Маленькие дети смотрят на мир с удовольствием и восхищением. К сожалению, с возрастом мы нередко забываем об этой своей способности способности удивляться и наслаждаться обычными вещами. Очень часто взрослый человек находится своими мыслями где угодно, в прошлом или будущем, с другими людьми, но не с собой, здесь и сейчас. Это упражнение нужно выполнять каждый раз, как только ты вспоминаешь о нем. Осознай просто то, как ты сейчас сидишь, Или стоишь. В каком положении находится твое тело? Удобно ли ему? В каком настроении ты сейчас находишься? Что ты чувствуешь? Посмотри вокруг, есть ли что-то, что тебя радует, привлекает твое внимание? Когда идешь по улице, смотри вокруг себя. Например, сейчас за окном осень. На тротуарах лежат пожелтевшие листья. Как они пахнут? На что они похожи? Возьми листик в руку, почувствуй, какой он на ощупь. Или если идет снег, поймай на рукавичку снежинку. Посмотри вечером на звездное небо. Периодически просто возвращайся в момент, в здесь и сейчас, так, как это умеет делать ребенок. Кстати, это упражнение очень хорошо снимает тревогу. И если ты знаешь, что ты тревожный человек, И порой никак не можешь справиться со своей тревогой, взявшейся ниоткуда. Это упражнение также может тебе помочь. Тревожный человек обычно очень редко находится в настоящем моменте, и такое упражнение в тренировке видения мира вокруг, рядом с собой и в том, как ты сейчас себя ощущаешь, помогает справиться с иррациональной тревогой. Упражнение Игры моего детства Игра это важнейшая составляющая нашего детского опыта. Эрик Эриксон называл игру ребенка капитальным ремонтом чувств. Дети в игру погружаются инстинктивно, они не могут не играть. Божественный ребенок внутри нас это та часть, которая любит и умеет играть. Естественный ребенок – это играющий ребенок. К сожалению, порой взрослые считают игры детей бесполезным занятием, хотя именно через игру реализуется одна из наших базовых потребностей потребность в развитии. В основе любого творчества и неважно, создаете ли вы художественное произведение или готовите обед, занимаетесь ли бизнесом, так как это тоже творческое занятие, лежит наша способность к игре. К. Г. Юнг во время духовного кризиса в середине жизни вернулся именно к игре. Вот что он пишет об этом в своей книге "Воспоминания сновидения размышления". Маленький мальчик по-прежнему где-то рядом, и у него есть та творческая жизнь, которой лишен я. Разве можно преодолеть расстояние между взрослым человеком и одиннадцатилетним мальчиком? И все же Если я хотел восстановить эту связь, мне не оставалось ничего другого, как снова стать ребенком и безмятежно играть в свои детские игры. Игры стали для меня необходимостью. Когда мне приходилось сталкиваться с затруднениями или с неразрешенной ситуацией, я начинал рисовать или играть с камнями. И всякий раз это было неким ритуальным действием. Я находил спасительную мысль и возвращалась к работе. Джулия Кэмерон, автор известной книги по развитию творческого начала, также много пишет о том, что очень важно найти в себе этого творческого, играющего внутреннего ребенка. Во всем животном мире детеныши играют для того, чтобы лучше ориентироваться потом в реальной жизни. Очень важно также, что игра это занятие, к которому нет принуждения. Ребенок играет потому что это потребность, он не может не играть. Принудительная игра уже перестает быть игрой с ее глубоким смыслом и исцеляющим потенциалом. То, как и во что мы любили играть в детстве, может многое рассказать о нас. И я не имею в виду, что если человек любил играть во врача или учителя, то он обязательно должен был в своей взрослой жизни найти в этом призвание. Это слишком прямолинейная связь. Сама организация игры может быть подсказкой о нашей уникальности. Запиши ответ на следующие вопросы: Игры, в которые я любил, любила играть в детстве. Какие игры я любила, любил больше? Подвижные, активные, азартные или созерцательные, где нужно было наблюдать? Ты любил, любила больше играть сам, сама с собой или с другими детьми? Когда я играл, играла, то какой я был, была? В каком состоянии я играл, играла? Это может быть медитативное, спокойное созерцание состояния или состояние азарта, взбудораженности. Мне нравилось или не нравилось соревноваться? Как мои родители относились к моим играм? поддерживали, могли поиграть вместе, считали это ерундой, могли наказать и запретить играть, считали полезными только определенный вид игр, например, спортивные игры, провоцировали или нет на соперничество. Как я сейчас отношусь к игре? Что для меня значит игра? Как часто я играю сейчас? Когда ты запишешь ответ на эти вопросы, Вернись к ним спустя некоторое время. Возможно, тебе захочется что-то дополнить. Узнал, узнала ли ты что-то новое о себе, выполнив это упражнение? Например, оказывается, ты любил, любила спокойные созерцательные игры, и сейчас тебе помогают и придают силы именно такие спокойные созерцательные занятия. Или же наоборот, тебе было интересно много общаться? и организовывать других людей, и сейчас этого тебе не хватает. Как теперь ты можешь опираться на это знание о себе в своей реальной жизни? Упражнение. Смотрим фильм Большая маленькая я. Мне, так же как и фильм Малыш, который я уже рекомендовала к просмотру в практику в первой главе, Очень нравится этот французско-бельгийский фильм режиссера Яна Смуэля Софи Марсо в главной роли. Сюжет фильма основан в том, что взрослая женщина начинает получать письма от самой себя. Оказывается, когда ей было около семи лет, из их семьи ушел отец, и девочка, чтобы себя поддержать, пишет самой себе письма, разбивает копилку и идет к нотариусу договариваться о том, чтобы нотариус много лет спустя начал посылать ей уже выросшей эти письма. Нотариус, несмотря на весьма скромное вознаграждение, выполняет договор, и взрослая женщина начинает получать свои детские письма самой себе. Сначала она протестует, пытается избавиться от писем, но письма все приходят и приходят. Женщина при этом деловая, бизнес-леди, заключающая сделки на огромные суммы денег. Ей будто совершенно неведомы те чувства, с которыми она вдруг сталкивается. Фильм очень символичен. Он показывает зрителю, как хотим мы того или нет, нас все таки настигает наше детство и показывает, какой любовью к нам самим может быть наполнен наш чудесный внутренний ребенок.